Вспоминая Рэмбо Голубой хребет, округ Уоррен, штат Джорджия Вдоль 55-й автострады двигались длинные утренние тени. Леса, одевшиеся в пурпурный и золотой наряд, с двух сторон смотрели на дорогу, по которой на пределе разрешенной скорости мчался пыльный пятилетний фургон, не привлекавший особого внимания. На передних сиденьях устроились водитель и пассажир, вооруженные и сосредоточенные, в темных очках и надвинутых на лбы бейсболках. Из задней части машины послышался стон и кашель. Пассажир посмотрел назад через плечо. Его звали Руди Войя, мускулистый мужчина 35 лет с широким бледным лицом и высокими славянскими скулами. «Она приходит в себя», — доложил Руди, у которого в подплечной кобуре лежал Смит и Вессон калибра 40, у ног пристроился АК-47. «Похоже, ты выбрал идеальную дозу, Макс». «Ну, у нас хватает практики в таких делах». Водитель Макс Тарикский кивнул. Кузен Руди и его ровесник крепкого сложения — но фунтов на 40 тяжелее, с круглым лицом и носом, напоминающим лыжный склон, в серых глазах застыл холод, под плащом он носил браунинг калибра 9 мм. Они похитили женщину, когда та бежала через парк Рок-Крик в Чеви-Чейс. Ее звали Лис Сансбора, и она была профессором психологии в Джорджтауне. Едва ли ее следовало считать легкой целью, ведь в прошлом она являлась агентом ЦРУ и, по слухам, работала под прикрытием. Поэтому Руди не стал рисковать. Сделал вид, что потерял контроль над велосипедом, врезался в нее и сбил на землю, а когда сидевший на скамейке Макс поспешил на помощь, сделал ей укол быстродействующего успокоительного средства. Они успели засунуть ее и велосипед в фургон, прежде чем кто-либо понял, что происходит. Теперь она лежала на полу в задней части фургона, точно брошенная кожура от лимона. Автострада резко свернула влево и поднялась на горный хребет. Когда внизу раскинулась горная долина, Макс притормозил. Рядом не было видно ни одного транспортного средства. Справа появилась асфальтовая дорога, он свернул на нее и остановился между деревьями. В десяти футах впереди высились мощные ворота с колючей проволокой наверху. По обе стороны от них шло проволочное заграждение, скрывавшееся в лесу. На воротах имелась надпись «Частное владение, вход запрещен». Руди выскочил из фургона, поспешно подошел к воротам и нажал четыре цифры кода – К тому моменту, когда он вернулся к пассажирскому сиденью, стальные ворота уже отъехали в сторону. Как только Макс оказался внутри, ворота закрылись, и они оказались на территории частного владения площадью в сотни акров. Почти две мили они ехали между дубами, соснами и тополями. В этой части голубого хребта было довольно много охотничьих клубов, Семья владела одним из них в течение почти двадцати лет, а ее члены считались хорошими соседями. Из чего следовало, что они не совали нос в чужие дела. В сельской части округа Уоррен уединение ценилось наравне с благочестием. Руди проверил лист Сансбора и увидел, что она перевернулась на другой бок. Он смотрел на женщину в гладком желтом костюме для бега и на ее рыжие волосы немного выбившиеся из конского хвоста. Полные губы, широко расставленные глаза, она была хорошенькой. Сансбора поцарапала ладони, когда пыталась смягчить падение после того, как в нее врезался велосипед. В остальном на ней не осталось синяков или других следов. «Скоро это изменится», — подумал Руди. Веки лис затрепетали, и она услышала собственный стон. У нее кружилась голова и слегка подташнивала. Где она? Что случилось? Когда вонь выхлопных газов заставила ее поморщиться, она вспомнила двое мужчин в парке, сбивший ее с ног велосипедист, кто-то помогает подняться, затем укол. Перед тем, как Лиз потеряла сознание, она поняла, что ее забрасывают в фургон. Фургон! Вот где она сейчас находится. Машина остановилась. Двигатель смолк. Две двери распахнулись и захлопнулись. Она с трудом сумела сесть, когда задняя дверца фургона открылась. На нее смотрели те самые мужчины, которые ее похитили. Один направил на Лис АК-47. Потом они вытащили ее наружу. Женщина уже немного пришла в себя и нанесла коленом удар Хизагашира в живот того, что был выше ростом. Выругнувшись, он швырнул ее на землю и гравий оцарапал ей ладони. У нее снова закружилась голова. Лис заставила себя подняться и огляделась по сторонам. Фургон остановился возле двухэтажного бревенчатого дома. Рядом находился участок который использовали как стрельбище на открытом воздухе. Дальше она увидела бассейн, закрытый из-за холодной погоды. «Что это за место?» — подумала Лис, все еще чувствуя головокружение. Один из мужчин направил на нее сотовый телефон. Он держал его так долго, что она поняла, он снимает ее на видео. «Скажи что-нибудь», — приказал мужчина. «Скажи, помоги мне, Саймон». Тело у нее ломило от боли, перед глазами все расплывалось... «Иди к дьяволу». Другой мужчина отвесил ей пощечину. «Скажи». Вспышка боли. Он с размаху ударил ее по другой щеке. Лис упала, ощущая во рту вкус крови. «Проклятье! Говори! Нужно!» Она закрыла глаза и почувствовала аромат сосен. «Спасение!» Услышала журчание воды. «Ручей? Лес? Какой-то лагерь?»